Руками, затянутыми в перчатки, Тол взял документ. Медицинская карта Бенсона из Центра поддержки кардиологических больных. Раскрыл, просмотрел несколько страниц. Лату что-то сказал, но статистик его не расслышал. До этого момента он еще надеялся, что факты говорят о другом, просто они неправильно их истолковывают — но настоящий математик всегда признает истину, пусть от этого и разрывается сердце. В том, что МакКефри убийца, сомнений не было. Поначалу она прокололась только в одном, купила справочник для самоубийц. Потом, уже здесь, в доме, они нашли бутыли с люминахсом и статьи по эвтаназии. И, наконец, в медицинской карте Бенсона В графе «Медсестра-консультант» стояла ее фамилия. Она солгала, сказав, что никогда с ним не работала. Здоровяк Коп снова что-то произнес. — Что ты спрашиваешь? — пробормотал Тол. — Как по-твоему? Где она? — Наверное, в больнице. В Центре поддержки кардиологических больных. — Ты готов? — спросил Лату. — К чему? — К своему первому аресту. С синим сыром он действительно погорячился, но вот остальная еда медсестре Мак понравилась. Никто никогда не угощал меня закусками. Ее определенно тронула забота Коуви. — Просто таких джентльменов, как я, больше не осталось. — И благослови ее, Господи. Перед ним сидела женщина, которая не тревожилась из-за своего веса, намазала толстый слой гусиной печени на крекер, съела, тут же потянулась за креветкой. Коуви сидел на диване в некотором недоумении. Он помнил ее строгость по первой встрече и ожидал, даже рассчитывал на то, что они опять поспорят насчет диеты и физических упражнений. но про физические упражнения она упомянула только один раз, после того, как открыла дверь черного хода. «Прекрасный двор». «Спасибо. Ландшафтным дизайнером была Вер. И какой хороший бассейн. Вам нравится плавать?» Он сказал ей, что раньше нравилось, но после того, как у него обнаружили болезнь сердца, он не решается плавать в одиночестве, боится, что прямо в бассейне потеряет сознание или у него случится сердечный приступ, и он утонет. Медсестра Мак кивнула. Но думала она о чем-то еще. «Вам, наверное, интересно, о чем я сегодня собираюсь с вами поговорить?» «Да, мэм, разумеется». «Что ж, с этого и начнем». Я здесь для того, чтобы уговорить вас сделать то, чего делать вам, возможно, не хочется. Ага. Будем вести переговоры, так? Речь пойдет и о четвертом стаканчике портвейна. Она улыбнулась. Нет, мы поговорим о более серьезном. Но раз уж вы об этом упомянули, она поднялась и прошла в бар. «Вы не возражаете, не так ли?» Она взяла бутылку выдержанного Тейлор Флетгейт, подняла на уровень глаз, чтобы посмотреть на просвет. «Я бы возражал, если бы вы собирались вылить вино в раковину. А если мы немного выпьем, какие тут могут быть возражения?» «Почему бы вам не принести еще еды? А я останусь за бармена». Когда Коуви вернулся с кухни, Медсестра Мак уже налила большой стакан, протянула ему, наполнила свой, и они пригубили портвейн. «Так о чем речь? Почему вы такая загадочная?» «О чем речь?» — промурлыкала Мак. «Об избавлении от боли, обретении покоя. Иногда человек не может дойти до этого сам, и ему нужно помочь». С этим не поспоришь. Но что вы имеете в виду в данном конкретном случае?» Мак наклонилась вперед, вновь чокнулась с ним. «Выпьем». И они выпили рубиновую жидкость. «Скорей, скорей, скорей!» «Хочешь сесть за руль?» — прокричал Лату, перекрывая рев двигателя. сворачивая с шоссе их автомобиль задел колесом бордюр и едва не перевернулся во всяком случае я знаю как вести машину ответил тол дави на газ заткнись мешаешь сосредоточиться они задели другой бордюр и тол решил что от криков толку не будет, а потому замолчал за ними ехала еще одна патрульная машина. «Здесь налево!» — пробормотал Тол. Лату свернул, не снижая скорости, на длинную подъездную дорожку, в конце которой стоял маленький темно-синий седан. Эту машину свидетели видели около дома Бенсонов. Эта машина оставила следы около дома супругов Уитли в тот день, когда они умерли. Заглушив сирену, Лату остановился перед седаном. Патрульная машина припарковалась сзади, взяв седан в клещи. Четверо полицейских выскочили из своих автомобилей и побежали к дому. Поравнявшись с седаном, Тол заглянул на заднее сиденье и увидел светло-коричневую бейсболку, какую женщина, приехавшая на седане, носила около дома Бенсонов. На удивление ловко для мужчины таких габаритов, Лото открыл дверь и влетел в дом в сопровождении полицейских. Они остановились глядя на двух изумленных людей. Одним из них был Роберт Коуви, сидел на диване живой и невредимый. Женщина, которая собиралась его убить, Мак МакКефри, стояла рядом с ним с широко раскрытыми глазами. В руке она держала стакан вина, несомненно щедро сдобренный люминаксом. Толл заметил открытую дверь во двор, большой плавательный бассейн, Следовательно, на этот раз она решила обойтись как без огнестрельного оружия, так и без выхлопных газов. Коуви предстояло утонуть в бассейне. — Тол, — ахнула МакКефри. Он ничего не ответил. Лату выступил вперед, чтобы надеть на нее наручники. Детектив, занимающийся расследованием убийств, четко знал, что нужно делать в таких ситуациях. Лату заглянул в сумочку Мак и нашел справочник для самоубийств. Роберт Коуви находился в машине скорой помощи, подъехавшей к дому. Его осматривали врачи. Вроде бы он вел себя адекватно, но они хотели подождать, поскольку большая часть люминакса еще не всосалась в кровь.